но тот надел новое железное ермо и вновь предстал перед царем. Исполнение пророчества Иеремии стало для него величайшей личной трагедией. Во время осады Иерусалима он с болью в сердце провозглашал, что наступил обещанный суд Яхве. В то же время подчеркивал, что это еще не конец, не полное уничтожение что наступит счастливое время, когда Яхве подарит Израилю Иудеи радость, заключит Новый Завет с народом. Тогда законы будут записаны не на скрижалях, а в сердце каждого верующего. После падения Иерусалима большинство жителей было уведено Навуходоносором в плен в Вавилон. Начальником оставшихся стал Годолия. Он выпустил Иеремию из темницы, где тот находился по обвинению в предательстве, и позволил ему выбрать одно из двух. Или он пойдет с большинством жителей в Вавилон, или же останется на родине. Иеремия выбрал последнее. Оставшиеся на родине радикальная группа иудеев, будучи недовольна правлением Гадалии, организовала заговор и убила его. Затем, боя с мести вавилонского царя Навуходоносора, они бежали в Египет, взяв с собой пророка. Начиная с этого времени, след Иеремии теряется. По традиции полагают, что он умер в Египте. Если деятельность Иеремии при жизни не принесла успеха, то учение его принесло свои плоды. Его влияние ощущается в учениях более поздних пророков и в других библейских книгах. Во времена Маковеев его считали защитником народа и священного города Иерусалима. В христианскую эпоху почитали как предтечу Иисуса Христа, мученика за праведные дела. Сейчас уже невозможно точно определить грань между правдой и вымыслом в истории пророка Иеремии. Видимо, следует исходить из самого факта реального существования такого пророка, жизнь которого, естественно, обросла множеством мифов и легенд при завидном усердии церковных авторов. С именем Иеремии в Библии связаны четыре книги. Книга пророка Иеремии, книга плач Иеремии, послание Иеремии и книга пророка Варуха. Книга пророка Иеремии приняла известную ныне форму в более поздние времена. Еще в третьем веке до нашей эры существовало два самостоятельных собрания пророчества Иеремии, которые также формировались на протяжении длительного времени. Основой их были священные писания, не всегда принадлежащие перу и Иеремии, но и в окончательной редакции книга не представляла единого целого. Еврейские и греческие ее варианты отличаются по объему и расположению материала. Совершенно очевидно, что книга пророка Иеремии не была, как следует, отредактирована позднейшими редакторами. В центре учения Иеремии стоит проблема нарушения завета. Пророк считает, что народ, который Яхве когда-то считал своим и заключил с ним союз, завет на горе Синай, нарушил завет. Вместо того, чтобы сохранить верность Яхве, как хорошая жена хранит верность мужу, он стал заигрывать с чужими богами, исполнять чужие культовые обряды. Видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И видела это вероломная сестра ее иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим. Иеремия, глава третья, стихи шестого по десятый. Иеремия считает отступничеством поведения властей и народа,